Правило 44. Не связывайся с БДСМщиками. Тролль увеличился раза в три, причем мышцы росли неравномерно. Грудь и руки преобладали над всем остальным телом, отчего здоровяк сильно сутулился и напоминал гориллу. Он схватил ствол дерева, повалившегося от недавнего взрыва, и это полностью довершило образ тролля. Бревно он запустило левитирующую над землей зайру. но та с легкостью отлетела в сторону, пропуская снаряд мимо. Одновременно с этим девушка излучала из рук оранжевый свет, и воздух перед ней становился будто бы вязким. Движения тролля, который находился в этой вязкой области, стали более медленными, словно он с каждой секундой уставал все больше и больше. «Сука! Я до тебя доберусь!» Сквозь зубы цадил тролль, пытаясь выйти из вязкого марева. На это Зайра лишь улыбнулась. Позади нее находился какой-то оздоровительный комплекс или что-то такое. Несколько зданий посреди леса, огороженные простеньким забором из дерева, скорее декоративным. У ворот были пара десятков бойцов, неплохо вооруженных. Я даже заметил парочку базук. Кто-то из них укрывался за машинами, на которых и приехали сюда. Остальные же просто стояли, ничего не опасаясь. По крайней мере, пока среди них стояла девочка, скорее всего, Анна. С нашей же стороны было десятка четыре человек, но все рассредоточены вдоль дороги. В бой никто не вступал и с напряжением наблюдал за разборками своих лидеров. Троллю все же удалось мощным прыжком прорваться из замедляющего облака. Заэра сразу же разорвала с ним дистанцию и также, зависая в воздухе, развела руки в стороны. За ее спиной начали появляться кинжалы, нацеленные в тролля. Здоровяк сразу же оценил угрозу и стал искать укрытие. Рядом было только поваленное дерево, крупнее того, что он запустил девушку. Тролль упал на землю, но ствол не полностью скрыл его массивную фигуру. Зая свела выпрямленные руки вместе, и кинжалы устремились вперед, прилетая мимо своей заклинательницы. Часть из них вскользь прошлись по телу тролля. Некоторые впились в его мышцы, по самую рукоять, остальные прошлись по стволу дерева, выбивая из него осколки. Ее навык чем-то похож на мой, только она немного дольше призывала свои кинжалы, зато их было не два, а два десятка. Тролль заревел от боли, а его гипертрофированное тело превратило этот звук в раскат грома. Бойцы невольно попятились назад, и я вместе с ними. Лидер Шакалов резко поднялся и быстро побежал к Зайере. Та уже спустилась на землю, видимо, для экономии манны. Она снова создала замедляющая марево но тролль был уже близко, буквально в паре метров от нее. С таким жеревом, только больше похожим на отрыжку великана, из его рта вырвалось фиолетовое облако, окутавшее фигуру девушки. Тут уже заорала она. Ее тело покрылось водырями, кожу разъедало, а ее руки затряслись от невыносимой боли. Тролль продолжал приближаться к ней медленными и тяжелыми шагами. Собладав с собой, девушка прямо из воздуха достала знакомый флакончик и опустошила его залпом. Через секунду она отскочила назад, здоровяк рванул за ней и схватил огромной рукой ее за горло. «А сейчас ты сдохнешь, тварь!» прорычал он и сжал гигантскую руку. Зайра захрипела, задыхаясь и корчаясь от боли. но снова сумела справиться с болью и недостатком воздуха. Она развела руки и, не дожидаясь появления всех кинжалов, отправила их вперед. В тело тролля вонзилось несколько лезвий, а одно угодило в шею. Он отпустил Зайру и схватился уже за свое горло. Девушка снова взлетела в воздух метр на полтора над землей и полетела назад, разрывая дистанцию. Раны тролля засветились зеленым, и кожа в этих местах превратилась в камень. Кровь перестала вытекать из массивной туши, а на его лице появилась злобная усмешка. он снова пошел к летающей девушке. Та вновь создала Марьева, только теперь вокруг себя, не давая троллю быстро приблизиться. Затем она стала призывать новые кинжалы. Тролль споткнулся в булыжник под своими ногами, и это спасло его от попадания в Марьева. Он поднял этот большой камень и бросил в Зайру с такой силой, что даже замедление его не остановило. Девушка, в свою очередь, запустила в него множество кинжалов. Камень сбил ее на землю, а кинжалы нанесли троллю еще с десяток ран. Оба выглядели истощенными, но продолжали ожесточенную схватку. Теперь уже тролль достал флакон из остатков разорванной одежды на своем теле. Только выпить его не успел. Зайра подлетела к нему и в ее руках, словно из ниоткуда, появился тесак. им она и рубанула его по руке. Брызнула кровь, а флакон упал на землю. Тролль влепил ей кулаком по голове, повалив на землю. Но и сам он упал на одно колено, ухватившись за раненую руку. Сделать эту рану каменной он не смог. Видимо, энергия закончилась. По той же причине его тело стало медленно уменьшаться, возвращаясь к нормальному размеру. «И кто еще из нас сдохнет?» Совсем не женским голосом прорычала разъяренная Зайра, с наслаждением глядя на страдания тролля. Позади него вдруг возникла Анна и применила исцеление. «Ты что делаешь, мелкая дрянь?» – завопила Зайра. «Перестань, не надо, он плохой, малышка, перестань!» Уже более ласково просила женщина девочку. Тролль на глазах восстанавливался, а она напротив, теряла силы. Когда она закончила, то едва не свалилась без сознания на землю. Я рывком оказался возле нее и подхватил на руки, после чего сразу отнес подальше от опасных людей. «Ну все, сука, тебе писец Рявкнул троль и его глаза сверкнули синим светом. Лицо Зайры исказилось от ужаса. Она упала на землю и стала ползти назад. Тролль медленно и с удовольствием шел за ней, увеличиваясь в размерах. Складывалось впечатление, что девушка боится не его, а кого-то другого, кого никто, кроме нее, не видит. Она озиралась по сторонам, неожиданно вскрикивая, отмахиваясь тесаком. «Страшно, сука! Не думал, что на тебя сработает такой слабый навык! Но рад, что попробовал!» Злорадно говорил тролль. Когда девушка уперлась спиной в дерево, то еще сильнее испугалась. Она рубанула наотмашь, и тесак застрял в толстом стволе. Тролль схватил ее за волосы и поднял над землей. Тут она снова испугалась, но в ее глазах уже появилась осознанность. Зайра развела руки в стороны и стала призывать кинжалы. Те сразу же один за другим срывались с места, впиваясь в тело тролля. Тот с ревом схватил ее руку своей огромной лапой и сломал в локте. Кинжалы замерцали, но продолжили появляться. Враги смотрели друг другу в глаза, нанося страшные раны. Тролль был весь в крови, но нашел в себе силы приложить Зайру о дерево. Затем схватил ее одной рукой за голову, а второй за ноги и с силой ударил поясницей о свое колено. Раздался хруст хребта женщины и ее предсмертный стон. У меня же самого поясница заныла болью. Все смотрелись ужасом на эту жестокую расправу, а я быстро прикидывал, что будет дальше. Кто бы из них не победил, живым они меня не отпустят. И смерть — это еще не худший сценарий. Так что победе тролля я совсем не радовался». Зачем Анна ему помогла, это уже другой разговор. Чтобы выжить, нужно действовать сейчас. Я рывком оказался за спиной тролля, но тот словно ожидал этого. Разворачиваясь, он влепил мне кулаком так, что у меня звезды перед глазами закружились, а во рту появился металлический привкус крови. Тролль замахнулся снова, но я создал небольшой щит здоровой рукой. Вторая еще не оправилась от укусов. Я сделал еще один рывок. Тролль пытался меня перехватить, но толчок щитом выбил его из равновесия и здоровяк рухнул на землю. Создав из материи стрелу, а точнее короткое копье, я пронзил ему ногу. Тролль умудрился из положения лежа сесть на задницу и схватить меня за накидку. Я достал нож и несколько раз полоснул его по руке, оставив оружие в ней после последнего удара. Но здоровяк не отпускал, глядя на меня безумными глазами. Я создал маленькую пластину и отрезал край своей накидки, освободившись от хватки. Затем создал снаряд покрупнее, подходя к полумертвовому троллю со спины. Вращающаяся пластина прошлась по горлу тролля. Тот из последних сил пытался остановить кровь руками. На использование навыка, видимо, не хватило манны или просто не смог сосредоточиться. Я понимал, что поступаю не по чести, добивая раненого врага, но если не я, то он бы меня точно убил или пустил бы на органы. А ведь меня даже никто не попытался остановить. Наверное, боялись вмешательства бойцов Зайры или были в ступоре от моей дерзости, а может, просто хотели его смерти, но никто не решался на это. Как бы то ни было, я считаю, что поступил правильно». Ожидая нападения в любой момент, от любой из сторон, я вернулся к Анне и медленно отводил ее в сторону. Света, Вася и Псинка растворились в толпе, а затем показались позади них и направились к нам. «А ну, стоять!» — раздался противный голос. Это был ювелир. Он стоял без оружия, но за его спиной было с десяток бойцов, готовых расстрелять нас, а еще сжечь, разрезать и отравить. Я быстро пытался придумать выход из этой ситуации. Траться? Может, мы и победим, но без жертв точно не обойдется. Откупиться? «Так у нас ничего нет, кроме Анны, но ее я не отдам этим уродам, да и другим уродам тоже». «Слушай, извини за вашего босса, но у меня не было выбора», — начал я объяснение. «Извинить? Да всех уже тошнит от него, а я теперь займу место главы, если трупоед одобрит. Так что я тебе даже благодарен. Да тебя и не расстреляли только потому, что я остановил их», — сказал ювелир. «Я почувствовал облегчение. Похоже, с ним можно договориться». «Тогда мы можем идти, раз все остались в плюсе», — спросил я. «Да, только девочка останется со мной. Я должен доставить ее трупоеду. Тогда он будет очень рад и простит и тебе, и мне смерть тролля». Я посмотрел в испуганные глаза Анны. Она одним лишь взглядом умоляла меня не отдавать ее этим людям. «Анна, я хотел тебя спросить, почему ты вылечила тролля?» — обратился я к девочке. «Ну, та тетя меня забрала, а я не хотела». «И я подумала, что этот дядя — твой друг, но теперь я вижу, что они не друзья», — неуверенно ответила она. «Еще какие друзья! Поехали с нами. У нас есть много конфет и даже телевизор с приставкой. Тебе там понравится!» Заискивающим голосом сказал ювелир и посмотрел на меня, ожидая подтверждения. «Нет», — синхронно ответил я с Анной. Его лицо исказилось от злобы. «Не хочешь, значит, по-хорошему?» «Слушай». Начал я говорить, но почему-то не слышал своего голоса. «Что за?» — крикнул я громче, но также ничего не услышал. Даже шум листвы и гомон бойцов затих. Это чей-то навык? По лицам ювелира и его бойцов было ясно, что оглох не только я. Но вместо удивления все испытывали страх. Пара человек даже побежали в неизвестном направлении. «Сы! Дэдэсы!» — донесит до меня глухой крик, словно у меня полный уши воды. Дальше я услышал выстрелы и пару взрывов. «БДСМщики! БДС!» — орали со всех сторон. Я вообще не понимал, что происходит. Началась суматоха и хаос. Про нас вообще все забыли. А потом я их увидел. Фигуры человеческие, с руками, ногами и головами, но лиц видно не было. Все тело покрыто сплошным костюмом, будто из латекса, за что они и получили свои прозвища. Вооружены они были футуристического вида автоматами или, скорее, бластерами. Но никто не открывал огонь, поэтому понять, чем они стреляют, пока невозможно. Они спокойно шли по дороге, а позади светился ярчайший свет, поэтому рассмотреть их не получалось. Несколько бойцов стреляли в этих пришельцев, но пули тупо разбивались о, казалось бы, тонкие костюмы. Один из щиков направил свое оружие в дерзких стрелков и нажал спуск. Я не видел ни пуль, ни лазеров, ничего-то другого. Их противники просто упали замертво, даже звуков выстрелов не было. Поняв, что мы стоим у них на пути, я заорал своим. «Уходим туда, в кусты!» Никто не стал спорить, и через пару секунд мы укрылись в лесной растительности. Яркий свет пробивался через листву и приближался. «Валим!» — заорал уже Вася. И мы побежали дальше. Нас преследовали и даже открыли огонь. Я снова не видел, чем они стреляют. Но ветки и лиси вокруг нас крошились и сыпались. Я создал пару пластин, пропустив всех вперед и бросил их назад вслепую, так как никого не видел, да и останавливаться было глупо. Послышались искаженные голоса, словно говорили через какой-то звуковой фильтр. Слов я не разобрал, но язык вроде бы наш. «Быстрее! Быстрее!» — заорал я, но снова ничего не слышал. «Да что же это такое?» Мы продирались через густые кустарники, иногда оказывались на протоптанных тропинках, по которым бежать было гораздо легче. Но постоянная стрельба преследователей вынуждала менять направление движения и быть непредсказуемым. Все же наше перемещение кое-кто смог просчитать. На дороге, немного в стороне от нас, остановилась машина. И из нее показалась рожа ювелира. «Садитесь, быстро!» — крикнул он. За рулем сидел незнакомый мне мужик, ювелир на переднем пассажирском, а нам оставалось три задних места, на пятерых. Нет, поместиться там вполне можно даже шестерым, было бы желание и время. И хоть с первым никаких проблем не было, несмотря на враждебное отношение к спасителю, то времени на погрузку у нас не было совсем. Я показал ему факт, пробегая мимо машины. Та резко сорвалась с места, чтобы не подставляться под выстрелы. Мы забежали в следующий кустарник и рванули дальше. Через какое-то время я понял, что звука преследователей не слышно. И я бы спихнул это на очередной приступ глухоты. Вот только треск веток под ногами и шелест листьев я отчетливо слышал. — Оторва... оторвались? — спросил Вася, замедляясь. Он все это время нес Анну на своей спине, так что устал больше всех. — Да, фиг их знает. Может, за машиной погнались? — предположил я. «Нет, они пришли за мной», — сказала вдруг девочка. «Что? Им ты тоже нужна? Да что с тобой не так?» — вскипел я. Позади что-то хрустнуло, и мы рвнули вперед, не оглядываясь. Бежали так минут десять, а она уже передвигалась своими ногами, так что Васе было полегче. Я же все думал об этой девочке. Когда найдем безопасное место, я расспрошу ее обо всем. Зачем ее все ищут? Почему у нее навыков больше, чем положено? И самое главное, кто ее отец?» Когда мы замедлились, позади снова что-то хрустнуло, но выстрелов и падающих веток с листьями не было. Может, у БДСМщиков патроны закончились, или чем они там стреляют? Еще через пару секунд Шелли с листью послышался с разных сторон. Похоже, нас окружают. Или уже окружили. «Они со всех сторон!» — промотала Света, доставая пистолет. «Винтовки у нее не видно с тех пор, как мы ее освободили. Вася же принялся наращивать камни на руках, готовясь к бою». Я здоровой рукой схватился за арбалет на бедре, но вдруг почувствовал тепло и зуд на ране. Анна стояла рядом и лечила мою руку. «Лучше побереги силы», — сказал я. «Все хорошо», — ответила девочка. Псинка тоже приготовилась к бою, рыча и посматривая в разные стороны. Куст передо мной зашелестел, но я никого не видел, лишь прозрачное марево, как над горячим асфальтом. Не выдержав напряжения, я выстрелил в это марево из арбалета, и болт застрял в нем. Через секунду силуэт противника проявился. И я увидел нечто, похожее на гигантского богомола, стоявшего на двух лапах. «Они невидимые!» — предупредил я всех, и тут началось. Раненая тварь прыгнула первой, издавая кликочущие звуки. Я принял ее атаку на щит и рывком разорвал дистанцию. Васе по руке пришлось несколько атак другого богомола. Псинка вцепилась в третьего, но не очень удачно. Монстр полоснул ее по бедру острым зазубренным лезвием лапы. Собака вдруг засветилась синим, проявив свой новый навык.